На ней не было никакого намека, что мальчик обречен, и кости под плотью уже повреждены. Он сунул фотографию на место и посмотрел на Шейлу. Их взгляды встретились. «Шейла, вы поможете нам?» Она отвернулась и прошептала. «Нет». Глава сороковая. Боск остановил машину у дренажной штольни и поспешно заглушил двигатель. Ему не хотелось привлекать внимание жителей Уандерланд-авеню. Его выдавала полицейская машина, но он надеялся, что все окна уже закрыты шторами. Босс находился в машине один, его напарник поехал домой на ночь. Он опустил руку и нажал кнопку отпирания багажника. Выснулся из бокового окошка и посмотрел на темный склон холма. Разглядел, что вспомогательная служба уже убрала систему деревянных настилов и лестниц, ведущую к месту захоронения. На это Босх и рассчитывал. Он хотел, чтобы холм оставался таким, как в то время, когда Сэмюэль Делакруа тащил тело сына вверх по склону в темноте. Фонарик вспыхнул, встревожив на миг Босха. Он не сознавал, что держит на кнопке большой палец, выключил его и оглядел дома. Следуя интуиции, Босх вернулся туда, где все началось. Он отправил под стражу человека за убийство, совершенное больше двадцати лет назад, но ему это не принесло удовлетворения. Что-то было неладно, и он собирался начать отсюда. Боск выключил верхний свет в машине, тихо открыл дверцу и вышел с фонариком. У багажника снова огляделся и поднял крышку. В багажнике лежал позаимствованный у Джеспера тест-манекен, какие применяются для проведения следственных экспериментов, в частности, при подозрительных прыжках цели самоубийства и наездах машин на пешеходов. В научно-исследовательском отделе имелся широкий ассортимент размеров, от младенческого до взрослого. Вес каждого манекена можно менять при помощи фунтовых мешочков с песком, добавляя их или вынимая из расстегнутых на молнии карманов на груди и конечностях. У манекена в багажнике Боска на груди была надпись по трафарету «НИО». Лицо отсутствовало. Боск с Джеспером в лаборатории придали ему вес 70 фунтов. Такой Голлер приписал Артуру Делакруа, основываясь на величине костей в фотографиях мальчика. На манекене был куплен рюкзак, похожий на тот, что обнаружили в земле при раскопках. В него наложили тряпья из багажника примерно в объеме одежды, найденной вместе с костями. Воск положил фонарик, взял манекен за руки и вытащил из багажника. Поднял его и взвалил на левое плечо. Пошатнулся, сохраняя равновесие. Потом снова полез в багажник за фонариком. Сунул его в один из передних карманов. Его луч широко освещал вершины деревьев и был бесполезен для Боска. В первые пять минут Боск дважды упал и быстро устал, не пройдя и тридцати футов по крутому склону. Поскольку фонарик не освещал ему путь, он не заметил острую веточку, и она разодрала ему щеку. Боск ругнулся, но продолжил путь. Поднявшись на пятьдесят футов, Босх устроил первую передышку, бросив манекен у сосны и сев на его грудь. Вытащил из брюк заправленную в них майку и прижал подол к щеке, чтобы остановить кровь. Рану жгло от стекающего по лицу пота. — Ну что ж, пошли дальше, — сказал Босх, когда перевел дыхание. Следующий двадцать футов Босх волок манекен по склону. Продвижение получалось более медленным, но так было легче, чем нести его на себе. К тому же Делакруа заявил, что вспомнил, Он пользовался таким методом. После еще одной передышки босс поднялся на последние 30 футов до ровного места и втащил манекен в яму под акациями. Опустился на колени. «Чушь!» — произнес он, ловя ртом воздух. «Чушь это!»